Глава 1382. Необычное звучание. Фью. Сам по себе звук не обладал огромной силой. Со стороны он звучал так, будто кто-то пустил газы, но если довести его мощь до абсолюта, всё изменится. Наложение друг на друга более 60 фью позволяло частично вспороть незримую завесу, ныне он объединил более 3000. Даже Ван Буэлла не знал, насколько мощной будет нота. Все его мысли занимало желание создать собственную композицию из звуков цитры, а потом составить из неё целую симфонию. В погоне за мечтой он совершенно потерял интерес к звукам фью, который даже ему казался похожим на пердёж. Шилен мог по-настоящему почувствовать эту ноту. Всё-таки практика из секта трагичная цитра она не так давно разорвала на куски. Правда, нынешняя нота была не чета предыдущей. Небо посветлело, а остатки ночи искажённые Шилен Из последних сил держали позиции. В этот самый миг раздосадованный ван Буоле дал волю скрытой внутри ноте. Фью. Казалось, это была всего одна нота, но на самом деле в звуке содержалось более трёх тысяч наложенных друг на друга нот. Остатки мглы между ним и Шилензы были моментально разорваны. Радиус атаки был настолько велик, что она молниеносно прошла сотни метров и продолжила расширяться. Насколько далеко она зайдёт, сложно сказать. Однако ночь вокруг них рассеивалась. В глазах Шилензы проступило изумление. Прежде чем он успел что-то сделать, Фью, казалось, чуть не обрушила небо и землю. Первыми удар на себя приняли Оды Мичу и Дао. Первой с грохотом разбилась музыка Оды Мичу. Её участь вскоре разделила Ода Дао. Вот только на этом Фью не остановилась. Шилензы задрожал. Изумление теперь отражалось не только в его глазах, но и на лице. Но и на лице. Бросившись назад, он тут же перекинулся в музыку. В алюзорной форме он надеялся не попасть под удар ужасающей ноты. После трансформации воплощения музыки его наконец настиг звук фью. Везде, где проходили звуковые волны, небо блекло, мир как будто тускнел. Всё изменялось. Музыка, в которую превратился Шеллинз, распалась, похоже, его силой вернула в изначальную форму. На лице был написан ужас, а потом его скрутило в приступе кровавого кашля. Ощущение было такое, будто на него обрушилась огромная масса воздуха. Лишившийся иллюзорной формы, он стал отступать. «Это... это...» Мысли в голове Шелин запутались. Он никогда не сталкивался с чем-то подобным. Чтобы трансформировать его в человека из-за плащения музыки, другие обычно полагались на внешние силы, изменили форму своей магической техники или пускали в ход сложную подавляющую мелодию. Но быть сметённым одной нотой... Такое произошло с ним впервые. На этом его унижения не закончились. Ван Бууле с рёвом отправил в ноту божественную волю, и снова прозвучал звук фью. Шелинзы поменялся в лице, и инстинкты предупредили о приближении страшной опасности. Это чувство было ему непривычно, ему даже не верилось в реальность происходящего. Стоило ему выполнить магические пассы, как зазвучала музыка. Против Ван Бууле он использовал только две части симфонии, Всего она состояла из десяти, его жизни угрожала опасность, поэтому он бросил в противника их всех без каких-либо колебаний. Громко зазвучала музыка, каждая мелодия порождала разное оружие, после столкновения они одна за другой рассыпались. Мало кто мог поспорить шелинзы в плане глубины понимания магического закона слуха, поэтому ценой разрушения симфонии нота Ван Буэлэ была нейтрализована. Только нота Ван Буэлэ могла прозвучать больше одного-двух раз. «Ещё раз!» – прорычал Ван Була. Фью прозвучало в третий раз. Шилензы, чья музыка была бита оппонентом, задрожал. С его губ вновь брызнула кровь. У него покраснели глаза, когда он почувствовал, будто его снова сдавила огромная масса воздуха. Несмотря на смертоносность ноты, её опасность бледнела на фоне чувства стыда. Трудно описать словами, насколько сильно его унизили. Причём схватка ещё даже не закончилась. Ночь практически сдала позиции рвущемуся из-за горизонта утру. Шеллензе и Ван Буэлэ почувствовали перемещающую силу, хотя-то не того или нет их скоро телепортирует. Ван Буэлэ, наплевав на совести честь, продолжил атаковать. «Тебе конец!» — проревел он, и снова раздался звук «фью», потом ещё и ещё. За схватку прозвучало восемь звуков подряд. «Фью! Фью! Фью! Фью! Фью!» Шеллензе не мог уклониться, и не мог уклониться. Четвёртое Фью вызвало у него кровавый кашель. С налитыми кровью глазами он с бросился к Ван Боула. В воздухе его накрыло пятое и шестое Фью. Его оттеснило назад, наряд разорвало на куски, волосы спутались. Словно безумец он вновь дал волю своей музыке, как будто собираясь ринуться в очередную атаку. Но тут его достигли седьмое и восьмое Фью. В результате его отшвырнуло назад на несколько сотен метров, словно пушечное ядро а а, -а, -а. Ценой огромных усилий Шилен Зы смог затормозить. Ещё никогда он не чувствовал себя таким опозоренным. Даже его внутренние органы болели. Аура ослабла, но жажда убийства и гнев полыхали ярче любого костра. Эмоции бурлили в нём настолько сильно, что он был готов пожертвовать жизнью и даже задействовать козырь, который долгие годы придерживал для борьбы за титул первого дитя Дао. Только было уже слишком поздно, Покрывала ночь над местом, где они находились, разорвало вставшее солнце. Больше они не имели права здесь находиться. Шилинзы вместе с Ван Боулы как будто стёрла. Оба исчезли. В северной части просыпающегося города, далеко от ресторана, один из ухоженных садов задрожил от полного ярости крика. «Неважно, кто ты! Я найду и убью тебя!» Этот крик прогремел на весь город жждущих слушать. Многие жители города поменялись в лице и посмотрели в сторону, откуда прозвучал крик. Некоторые даже узнали голос шилен -Зе. Эти люди удивились куда больше остальных. «Что стряслось, Шилен-Зе?» «Он чуть не вздыхается от ярости. Давненько такого не было».